Глава 16. Мирослава. «Откуда у тебя новый телефон?» — не унималась Снежанка. «Кто тебе дал денег? У тебя новый парень, да?» Она зудела, как реклама на Ютубе, и меня уже малость раздражал ее мягкий голос и бесконечные вопросы. «Снежка, у тебя что, конфеты закончились? Или сериалы? Что ты ко мне пристала? Я, наверное, работаю, не? И, наверное, я не проедаю деньги на конфеты?» «А может, это тебе прислала твоя бабушка?» «Мама с ней созванивалась недавно», — смело проговорила Снежанка. «Она много тебе передает денег?» От этих сестричкиных слов спать сразу расхотелось. Я скинула махровую простыню, которая укрывалась, и быстренько пересела на кровать сестры. «А ну расскажи, что моя бабушка говорила матери?» «Да откуда же я знаю?» «Мамка ругалась, сказала, что ты шляешься по ночам, и она уже не может с тобой справляться». Ну, а бабушка твоя ей скинула денег за что-то. И мама купила себе новую плазму. Ну, ты видела. И еще мама пообещала смотреть за тобой и пообещала, что ты поступишь и уедешь скоро учиться. Что она проследит? Ну, ведь тебе осталось только сдать экзамены, и все. И можно отправлять документы в вуз, сама знаешь. Ага, вот значит, как обстоят дела. Ну, раз ты все знаешь, то что спрашиваешь? Я же дома ночую сегодня, правильно? Потому что обещала бабушке. А она дала мне на телефон. Вот и все дела. И плюс у меня самой были сбережения. Тут же соврала я. «Представляю, сколько бы тебе пришлось копить деньги на такую модель без бабушкиной помощи. От себя, небось, добавила только на футляр», — хихикнула Снежка. «Футляр как раз я и не купила. Надо купить. Классная модель, да? А фотки обалденные получаются. Везет тебе. И бабушка классная, и парень классный». «Да, надо написать ему. Завтра сходим куда-нибудь». «А правда, что у тебя есть еще один парень?» «Снежка, что ты выдумываешь? Я, по-твоему, коллекционирую парней?» «Нет, я со своим Богданом и точка». «Ну, пока что. А на следующий год посмотрим. Он ведь поступит и уедет в Польшу. Будем редко встречаться и все такое. Так что на год вперед я не загадываю. Но на выпускном буду танцевать со своим Богданом». «Бабушка тебе уже дала денег на платье?» «Уж на платье я заработаю сама, это точно», — заявила я и вернулась на свой диван. «Значит, мать продолжает доить пани Святославу, а мне даже не сообщает, как зовут мою единственную нормальную родственницу. Но ничего, теперь я и сама знаю. Надо в ближайшее время нанести пани Святославе визит. Завтра вечером у меня смена в кафе, плюс буду отсыпаться до обеда, потом поем и побегу на работу» после свидания с Богданом, а вот в понедельник очень даже может быть. Но отдыха в эту ночь не получилось. Едва я погрузилась в спокойный сон, как что-то странное заставило меня проснуться, словно толчок, словно кто-то пихнул ногой. Я села и уставилась на темную фигуру, стоящую в комнате. Это было высокое существо с длинными черными волосами и желтыми глазами. Оно темнело у кровати снежанки и таращилось на меня. Просто бешено светились его желтые глаза и странно шевелились длинные патлы. «Отдай мне желанную книгу, Мирослава!» Прозвучало у меня в голове, и я схватилась за уши, пытаясь унять разгорающуюся боль. «Отдай мне желанную книгу, Мирослава, иначе я задушу твою сестру!» Прошипело существо и вдруг схватило за горло снежанку. Сестра проснулась, но кричать у нее не получалось. Она хватала ртом воздух, а черные руки существа все сильнее и сильнее сжимали ее горло. И совсем скоро глаза сестры стали огромными, а губы почернели. Я знала, что книгу не отдам. И сестру тоже не отдам. Схватила то, что попалось под руки, мой пустой черный рюкзак у стола. И со всей силы треснуло им существо по голове. Рюкзак прошел сквозь голову твари, как через компьютерную проекцию, но из него выпал браслет, оберег и черные бусины попали как раз на желтые мерзкие глазищи. Существо завыло, отпустило сестру и взмыло над полом, рванулось ко мне, но его глаза как-то сморщились, утратили яркость и превратились в узкие щелки. Я сейчас еще раз врежу, так не просто без глаз, без головы останешься. — щедро пообещала я и дернула настольную лампу со стола. И существо внезапно пропало. Снежанка начала негромко подвывать и всхлипывать, приходя в себя. — Не ной, — тихо сказала я ей. — Неной, тебе приснился ужасный сон, и ты разбудила меня. Ну-ка, рассказывай, что тебе приснилось. — Нет, это был сон, Снежка. А что, ты хочешь сказать, что ночами по квартире ходит какая-то черная тень и всех душит? шептала я, разламывая шоколадку для перепуганной сестры. «Да это бред! Я не видела ничего! Ты просто стала стонать, и потому я проснулась и растолкала тебя». «Ты из-за меня заступилась! Я же видела!» упорно возражала сестра. Она никак не хотела верить, что существо с желтыми глазами всего лишь приснилось ей. Мы включили настольную лампочку и теперь сидели за письменным столом, и я держала настольное зеркальце, приводя железные аргументы. «А следы на шее? Где следы от пальцев? Ты видишь? Я не вижу ничего. Ты знаешь, что бывает, когда душат человека? У него не просто синяки на шее, у него кости ломаются, а у тебя беленькая шейка, словно ты всю ночь спала себе и никто тебя не трогал. Потому что так и есть, сестричка». «Но я видела! Я это видела, Мирка!» «А я не видела!» «Я бы что, тебя обманывала, что ли? Мне оно надо?» «Просто включи мозги, Снежка». Лопай свой шоколад и иди спать. Я устала в кафе на смене, как чёрт. А теперь ещё ты со своими дурацкими снами. Может, ты сериалов пересмотрела? Это не то. Это по-настоящему. Всё, хватит ныть. Прервала я её и мягко, но настойчиво стала подталкивать к кровати, сгоняя со стула. Давай топай в постель. Бабаек не бывает. Это нам объясняла мама. Раз их не бывает, значит, нечего бояться. Оставим включённую лампу, И будем спать всю ночь, как младенцы в люльках. Да, ты не гаси лампу. Я просто умру от ужаса. Надо меньше трескать маминых котлет на ночь. Наешься этой жареной ерунды, а после снится не пойми что. Я не могу питаться одними бананами и йогуртами, как ты, Мирка. Ты же знаешь. А надо. Гляди, задница уже в два раза больше, чем была полгода назад. Не больше. Ты врешь. Снежка вскочила. Кинулась к зеркальной двери шкафа-купе и принялась пялиться на свою фигуру, будто первый раз увидела. Я вздохнула. Слава богу, удалось переключить мысли этой дурехи. Глянула на лампу и еще раз вздохнула. После улеглась на диван и закрыла глаза. Мне и самой не заснуть без света. И если бы Снежка была хоть капельку внимательнее, то заметила бы, как дрожат у меня руки и побелело лицо. Сердце колотилось, как ненормальное. И стоило закрыть глаза, как снова появлялась эта желтоглазая рожа с вертикальными зрачками, и чудился мерзкий шепот, от которого все еще ломило виски. Да, Матвей был прав. Я влезла в какую-то мрачную историю, впуталась в нечто непонятное и ужасное. В какую-то халепу, как говорят по-украински. И если теперь ко мне по ночам повадятся шляться жуткие создания с кладбища... «Необходимо найти на них управу». «Точно! Земля с кладбища!» «Эта тварь очень походила на ведьм-мертвячек, которые встретили нас в лесу у дома старого Стефана. Надо раздобыть кладбищенской земли и не переживать. кинув в следующий раз горсть в морду твари, и она забудет, как шастать ночью по людям». Снежанка между тем улеглась, и скоро я услышала ее спокойное, ровное дыхание. Так и есть, заснула. Конфеты сделали свое дело, и теперь в комнате стало совершенно тихо. Я сунула руку под подушку, достала желанную книгу, раскрыла над той странице, где писала свое желание, и схватила простой карандаш: Сколько я могу загадать желаний? Вопрос занял почти всю строчку. Какое-то время ответа не было. Я сунула наушники в уши и погрузилась в ожидание. Сон почти смежил мои веки. Я вздрогнула, чувствуя, что книга сползает с коленей, а голова клонится куда-то назад. Глянула на страницу и увидела ответ. «Четыре. Всего четыре». «А сколько вопросов я могу задать?» Торопливо была я. «Сколько угодно. Вопросов может быть сколько угодно». «Тогда чем можно одолеть страшное существо, которое приходит ночью, и у него желтые глаза и вертикальные зрачки?» И оно не говорит, а посылает мысли сразу в мозг, от чего болит голова, и голос у него такой шепчущий. Какое-то время ничего не было. Потом появился вопрос. «Где ты видела это существо?» «У себя дома ночью». Оно хотело получить желанную книгу. Обещало задушить мою сестру, если не отдам. «Ты отдала?» «Нет, конечно. Я же сейчас пишу, не?» Я прогнала существо. Кинула рюкзаком, угодила в голову. Что еще сделала? Ничего. Оно исчезло. Молодец. Не испугалась. Меня сложно испугать. Я уже пережила самое страшное. И теперь вряд ли чего испугаюсь. Что было самое страшное для тебя? Не обо всем следует писать в колдовской книге желаний, правильно? Так что делать с той тварью? Я сам об этом позабочусь. «Ничего не делай. Она больше не побеспокоит тебя. Но если вдруг что случится, сразу пиши мне». «Напишу обязательно. Как тебя зовут? Как твоё имя? Ты ведь мое знаешь?» «Называй меня исполнителем желаний. Этого хватит». «Я думала, ты будешь более открытым. Ладно, спокойной ночи». Спокойной ночи. А сестра жива? Что она говорит? Жива, конечно. Я убедила ее, что это был сон. Ничего себе. Я бы на ее месте не поверила. Я бы тоже. Но это ведь моя сестра. Она всему верит? Нет. Я бы сказала, что она мало думает. Но это к делу не относится. Окей. Спи уже. И не бойся, ничего. Ты будешь караулить мой сон? Нет, я найду ведьму и убью. Это была ведьма? Это была ведьма. На этом я закрыла книгу. Возможно, стоит все же на всякий случай набрать земли с кладбища. Это ведь не трудно, правда? На следующий день я еле проснулась к часу дня, и то потому, что мать обозвала меня лентяйкой и велела вставать и мыть посуду. «Я ее не пачкала, эту посуду!» — пробормотала я, поворачиваясь на другой бок. Глаза не открывались вообще, словно ресницы склеили клеем ПВА. «Завтрак готовился на всех, между прочим. Или ты теперь питаешься только в своем кафе?» Едва мать заговорила про еду, как я поняла, что ужасно проголодалась. Слопала бы слона, наверное я поднялась сунула ноги в тапки и прошлепала на кухню включила чайник и проверила вайбер конечно богдан уже давно встал и прислал мне фотку тюльпанов своей бабушки желтые и красные тюльпанчики смотрелись великолепно они были готовы вот вот раскрыться и клонили головки вниз точно мультяшные феи увидимся написала я конечно сегодня вечером да «Давай после работы. Смена у меня до девяти, и после я свободна». «Жду с нетерпением. Куплю кофе и мороженое. Посидим у меня во дворе. Целую». И куча сердечек. Настроение мое стало таким же прекрасным, как сердечки в Вайбере. И я налила себе кофе под песню Эда Широна. После посмотрела на клубничное варенье, на гору блинов и поморщилась. Не понимаю, как можно есть это жареное тесто, макая его в липкую сладость? Совершенно несъедобная еда, на мой взгляд, конечно. Орыла в холодильнике бананы и яблоко, достала орешков из собственной заначки и залила кипятком немного овсянки. Перемыла посуду, поела и подумала, что надо бы заглянуть к Матвею до работы. Время ведь есть. Расскажу ему о ночной гости и спрошу совета. Желанную книгу я сунула в рюкзак, надела чистые черные джинсы, черную футболку, толстовку с капюшоном и ветровку. Зашнуровала кеды. И выскочила из квартиры.